Глава двадцатая Пары секунд хватило для понимания, что универсальное заклинание также универсально не подходит для сражения с Личем. Попытка разрубить одну из конечностей умертвия призванной плетью окончилась ничем. Лич даже не дернулся, не улыбнулся во все свои шестнадцать зубов, не произнес пафосную речь о защите магическим сообществом останков магов. Разве что в его руке стал появляться ледяной меч, преобразованный из снега вокруг. И если сначала было забавно глядеть на эту сосулю, то постепенно веселый настрой сменил страх. «С каждой секундой ледяной меч приобретал новые очертания, будто я смотрел на процесс его изготовления, применяя ускоренную перемотку времени». Тут надо отдать должное мертвому магу. При жизни он явно понимал толк в клинках. Но что меня обеспокоило еще больше, от меча шел пар, словно вокруг была не минусовая температура, а жаркое лето. Все понятно, он специально замораживает меч, делая его прочнее. Причем не торопится, чтобы клинок не потрескался. А потом еще спрашивают, зачем магам изучать физику. Ровно затем же, зачем и химию, математику, геометрию, биологию. «Все взаимосвязано, но это все лирика, надо настраиваться на бой». Байков немного рассказывал о фехтовальной технике, и она была далека от привычной мне картины, почерпнутой из художественных фильмов, когда два закованных в броню рыцаря дубасят друг друга мечами. По словам Димона, как правило, бой шел до одного единственного удара, зачастую способного стать смертельным. Поэтому главное уметь хорошо уклоняться, чтобы, когда настанет подходящий момент, провести свою атаку. Но это так, руководство для чайников, кем я и являлся. Пока Лич изготавливал свой меч, явно намереваясь в ближайшее время им воспользоваться, я сделал еще несколько попыток вспомнить уроки Натальи Владимировны. «Разрушение, направленное обычно на неодушевленные предметы, предсказуемо не прошло. Но я не особо и рассчитывал, поэтому даже сил вложил относительно немного. Зато сработал взрыв, который мы только начали изучать. Расщепить на молекулы всего лича у меня бы не хватило энергии, поэтому я нацелился лишь на часть грудного доспеха, который прикрывал филактерию. И, ко всеобщему удивлению, моему и мертвяка даже получилось». Освобожденный от замерзшего плена артефакт подался вперед под действием моей силы, но лед молниеносно сковал его. «Ага, понятно, второй раз такой трюк не пройдет. И как же, приятель, тебя бить?» А придумывать надо было как можно скорее, потому что лич заканчивал с изготовлением меча и укреплением доспехов. Парень, он был жадный, у него снега зимой не выпросишь. У меня в голове это звучало как-то по-особенному забавно, хотя бы потому, что снега сейчас вокруг и не было. Весь его мертвяк собрал для собственных нужд. Лич приподнял руку с мечом, чуть повернул голову, теперь смотря пустыми глазницами прямо на меня, как он, кстати, видит. Что радовало, двигался мертвяк хоть и неотвратимо, как невозможность сэкономить деньги к новому учебному году, но медленно. Я метнул иглу, целясь опять в филактерию, но в ответ получил лишь россыпь опавших ледышек. «Хорошо, тогда мы тоже выкуем себе меч с блэкджеком и девицами на рукояти. С минотавром же прокатило». «Благо, на это времени у меня ушло совсем немного. Правда, и клинок вышел поменьше, да не такой красивый, как у мертвяка с задатками кузнеца. но ну, так мне и не на выставку его вести. От первого выпада лича я смог увернуться, применив легкий трюк, которому меня научил Якут. Сделал два быстрых шага вперед, выполнил обманное движение, присев на правую ногу, и тут же оттолкнулся ею, уйдя влево. Там, где я должен был оказаться, по мнению покойного, ледяной меч разорвал пространство на две равные части. Клинок грузно впечатался в землю, на мгновение застряв в ней, а я получил доступ к несравненному мертвому телу со спины, как раз там, где брони почти не было, и даже успел нанести несколько размашистых ударов в область лопаток, однако, поняв, что они не возымели никакого действия, с досады рубанул по ноге, как раз вместо сочленения ледяных доспехов. «Если бы у мертвого мага не сгнили голосовые связки, само горло, кожа, в общем, если бы он был человеком, то могу дать голову на отсечение, вопил бы сейчас как резанный». Собственно, он резаным и оказался. Лич рухнул на холодную землю, демонстрируя истинность поговорки про стремление крупной мебели каждый раз подтверждать силу тяготения непременно в оглушительной форме. «Сейчас бы развить свой успех». Только мертвяк среагировал молниеносно. Он вытянул остатки руки, закованной в прозрачную ледяную перчатку, и меня отбросило прочь. Простейший телекинез, которому нас даже не учили, потому что это и не заклинание. Банальный выплеск энергии, переход силы из одного состояния в другое. Вот, к примеру, наоборот, притянуть что-то или поднять ровно в воздух — это совершенно другой порядок, этому надо долго учиться. Телекинезу, точнее, как правильно справляться с ним, нас учили уже давно, как только мы начали занятия с якутом. Погасить чужую силу своей, сгруппироваться, подняться на ноги. Поэтому со стороны могло показаться, будто я и Лич демонстрируем акробатический трюк, который долго репетировали, а зрителям выступает замерзающий банник. «Опершись на меч и оставшуюся ногу, Лич поднялся». Я уже было обрадовался, что теперь сражаться станет чуть полегче. Однако музыка играла недолго. Останки конечностей довольно быстро собрались обратно, словно железо, притягиваемое магнитом. А после мертвяк сжал кулак, и доспех стал расти, становясь еще толще. Лишь по сухой, потрескавшейся земле я понял, что умерший маг решил забрать всю воду из почвы. «Ладно, это все, конечно, хорошо, однако земли тут явно больше». Я призвал в помощь стихийную магию и стал формировать свой доспех. Не скажу, что совершенный, но у нас на курсе я был одним из тех, кого якут даже похвалил за защиту. Так-то. Сомневаюсь, что мертвяку наш наставник говорил нечто подобное. Теперь мы выглядели как два крохотных создания, закованные в огромные доспехи. Хотя мне на ум пришла аналогия про всякие фантастические фильмы и людей, управляющих гигантскими машинами». «Под нашими ударами трескался лед, раскалывался камень, дрожала земля, но никто не хотел уступать друг другу. Я, получая тумаки отличия, пытался проанализировать, что мне нужно сделать, чтобы победить его. Сил было предостаточно, но они утекали. А мой визави даже не помышлял о капитуляции. Древние явно влили в него слишком много энергии. Однако их целью вовсе не являлась моя смерть, они как раз были заинтересованы в моей победе». Это просто вроде проверки на прочность, ведь не все железо годится для изготовления мечей. Испытание пройдет достойно и все такое. Значит, лазейка есть, и ее непременно надо найти. Минотавра я убил именно так, как Тесей, точь-в-точь. -точь. Выходит, из порождения Нижнего мира мне надлежит справиться по подобию героя. Беда в том, что сей никак и не справился. Ему на помощь пришел другой полубог, Геракл. Вот он всю грязную работу и сделал. Все замечательно, однако теперь начинаются «но». Барьер не может преодолеть никто, кроме меня. Знатоки, внимание, вопрос. Как привлечь кого-либо, сделать за меня всю грязную работу, если именно это я сделать и не могу? Одним словом, шапито. А меж тем, лич с упорством, достойным лучшего применения, начинал одерживать верх в нашей неравной схватке. Он махал рукой, подобно железному человеку, которого Элли хорошенько смазала маслом во всех местах. А я переключился с контратак на глухую оборону, следя теперь лишь за тем, как бы любой из ударов мертвяка не стал для меня последним. И все-таки зазевался. Пытался не дать возможности пробить по корпусу, а вот про конечности совсем забыл. Сила удара была такова, что каменистая перчатка разлетелась на части, кисть рефлекторно разжалась, и мой меч упал на землю, где тут же пропал. Ну что сказать, у призванного оружия есть свои минусы, и потери концентрации на клинке при резкой боли — одно из них. Сила против моей воли поднялась из самых недр тела, мозг судорожно сотворил земляную волну, аналог девятого вала, а сам я даже не понимал, что происходит. Лича отбросила прочь. Якут сказал бы, что он плюхнулся как мешок с дурнопахнущей субстанцией. Еще бы наставник заметил, что если так падать, то можно в следующий раз не досчитаться пары костей. Жалко, лич на уроке якута не ходил, об этих тонкостях не знал, поэтому поднялся на ноги, как ни в чем не бывало. Я смотрел на окровавленную ладонь, а потом на своего обидчика, чувствуя, что страх начинает сковывать конечности. Это был даже не страх, а вселенский ужас. Я не имел ни малейшего понятия, как добраться до филактерии и уничтожить лича. Кого мне звать на помощь? Куда бежать?» Ответ, вспыхнувший в сознании, был настолько ошеломляющим и простым, что меня даже пот прошиб. Да, с одной стороны это попахивает самоубийством, с другой, если я ничего не предприму, то составлю компанию красивому, полному сил магу в могиле по соседству. «Значит, надо пробовать». Неимоверными усилиями я попытался взять себя в руки, словно пилот, пытающийся посадить самолет с вышедшим из-под контроля управлением. «Все нормально, все получится». Прыть, с которой я устремился к личу, наверное, его слегка обескуражило. Дополнительное ускорение мне придавали каменные выступы, вырастающие из-под земли одновременно с моими шагами. Они, правда, тут же осыпались позади. Я этого не видел, скорее чувствовал. Все восприятие окружающего мира было обострено до максимума. Одновременно с этим я скастовал взрыв. Не для того, чтобы вновь добраться до филактерии. Данный этап пройден и отметен как несостоятельный. Ледяная защита разлетелась на руки, обнажив моему взору плечевую кость. Именно за нее я и уцепился, как алкоголик за пособие по безработице. В другую ладони уже лежал внушительный булыжник, притянутый силой. Да, мертвый душегубец, телекинезом умеешь пользоваться не только ты. Камень довольно неплохо сошел за дверь, и мы в мгновение ока очутились в коридоре. Вышло это не сказать, чтобы легко. Лич опустошал меня не только в момент перехода, но даже сейчас. Словно намокшие ботинки, которые нет возможности скинуть. Они тянут тебя ко дну, а до берега еще плыть и плыть. «Однако я не позволил этому обстоятельству внести разброд в мой план», сказал А, «говори и Б». «Хотя можно попробовать оставить мертвяка здесь, в коридоре». «Но тогда он не умрет, а условия испытания не будут выполнены, барьер в моем мире не снят». «И что, я окажусь заперт в ловушке?» «Нет, надо все доводить до конца». «Пришлось поднимать еще то ли камень, то ли просто сухой кусок земли, чтобы шагнуть дальше» и вот это уже вышло с трудом. «Мы вывалились в иномирье, как непереварившаяся еда из утробы перебравшего великана. Я, превозмогая сильную боль во всем теле, которое казалась чужим и непослушным, перекатился по снегу прочь отлича, а тот поднялся на ноги, подхватив удобнее меч и повертев по сторонам пустой головой». Не знаю, посещал ли я данное великолепное место раньше. Сейчас был неподходящий момент, чтобы интересоваться, да и говорить хотелось меньше всего. Переход с Личем вытянул почти все силы. Наверное, мне повезло, что пассажир оказался мертвым, живого я бы точно не переместил. Или это оказался бы билет в один конец. Кстати, что еще интересно, броня при переходе слетела. Лич сейчас красовался передо мной, в чем могила родила, а вот меч остался». «Странно, очень странно. Жалко, что у меня не было никаких сил, чтобы нанести решающий удар. До этого оказалось и не нужно. Я лишь поднял руку, кастуя слабенький свет и боясь растратить больше магической энергии, чем стоило. Мне нужен Геракл. Пусть немного извращенный и не совсем человек, но способный уничтожить лича. Якут оказался прав». Теневик только и ждал моего прихода и откликнулся на заклинание быстрее, чем собака на зов хозяина. Сила приближалась, я чувствовал ее, как обитатели моря ощущают первую волну цунами. Но все, что смог сделать, лишь обойти мертвяка, чтобы он первым встретил теневика. И лич тоже почувствовал, по крайней мере он поглядел в сторону цунами, поднял меч, а следом развернулся сам а в следующее мгновение я увидел его. Теневик отдаленно напоминал рептилию, скрещенную с собакой. Мощное тело, покрытое острой крупной чешуей, оказалось на уровне моей головы. Крепкие кряжестые лапы проваливались глубоко в снег, хотя это нисколько не смущало теневика. Вытянутая морда с кинжальными зубами шумно втягивала морозный воздух, а длинный хвост с тремя шипами-иглами мягко ходил взад-вперед, Но самое главное — сила. От существа не просто веяло ею, как от высокоранговых магов, он и был воплощением силы. Впервые я почувствовал, как энергия плавно течет в жилах создания без попыток управлять им. Еще немного, и я бы поверил, что сила подчинялась твари. Первым движением теневик сбил с ног лича. Сделано это было с той легкостью, которая не требовала никаких возражений. Меч мертвяка отлетел в мою сторону, упав почти у ног, а сам неупокоенный оказался погребен под лапами твари. Однако к чести лича он не собирался сдаваться просто так. В отличие от меня, у мертвяка осталось много силы. И нельзя забывать, что при жизни волшебник был магом воды, довольно приличным, как я мог убедиться. И оказался он аккурат в том мире, где материалов для его стихии хоть отбавляй, чем не преминул воспользоваться». Иний, покрывший тело теневика, стал довольно быстро превращаться в самые настоящие ледяные оковы. И чего этот дядя меня так не укокошил, спрашивается? Хотя против льда, опять же, можно применить камень. У теневика же был только он сам, собственной персоной и сила. Много силы, которую пескоящер стал демонстрировать, не откладывая дело в долгий ящик. Тело мертвого призывателя затрещало под напором невиданной мощи. Филактерия треснула, последние остатки жизни стали вытекать из нее. А теневик обратил свое внимание на меня. Как раз вовремя, потому что я собирался удирать, и уже даже все для этого сделал. Дверью мог быть любой объект. Со снегом получалось плохо, потому что тот состоял из множества мельчайших частиц, а вот слепленный наспех комок вполне подходил. Он даже напоминал камень, если очень плохо вглядываться. Однако в тот момент, когда я почти шагнул в коридор, грудь пронзила острая боль. Теневик не собирался меня отпускать. Он все еще стоял на умирающем, теперь, наверное, окончатель наличие, но его хвост пронзил одним из острых шипов, меня будто пригвоздив к этому миру. Тварь замерла, казалось, явным удовольствием, следя за моей реакцией. «Ну да, я же долгожданный бифштекс, который надо смаковать, а не бутерброд, перехваченный наспех». Голова почти не соображала, остались одни инстинкты, наверное, с их помощью и притянула меч в мокрую липкую ладонь, которую ранил еще Лич. Несколько капель попало на лезвие, однако потеря крови меня теперь мало интересовала. Надо торопиться, пока Лич не исчез, вместе с ним пропадет и оружие. Я неуклюже взмахнул мечом, чуть не отрубив себе нос, но попал по шипу. Не знаю, в чем заключалось мое невероятное везение в чудесном клинке мертвяка или самонадеянности существа, не поставившего минимальную защиту, но шип откололся. Одна часть его осталась торчать у меня в груди, а другая покоится на хвосте теневика. И мироздание дрогнуло. Казалось, вопит все сущее вокруг, а не создание, убившее лича. Только больше в этом мире меня ничто не держало. Я рухнул в коридор, чувствуя, как уходят силы. Все, вообще все. Кровь здесь была точно твердая и не текла, а вываливалась из тела. Но все равно хорошего в этом оказалось немного. Шип зудел, словно пытался выбраться наружу, хотел воссоединиться с хозяином. Я же стоял на коленях, держа в руке меч. Меч? Нет, просто длинный свиток, последний подарок отличия. Мертвого волшебника, поднявшегося из могилы и нашедшего покой в другом мире». Мысли путались, голова наливалась тяжестью, грудь стала свинцовой, казалось, сердце бьется все медленнее, легкие перестают выкачивать воздух, свет начинает меркнуть. Последнее, что осталось в сознании, как я пытаюсь вложить хоть немного энергии в свиток, ведь дверью может быть любой предмет. И на этой мысли силы окончательно покинули меня.